Глава тринадцатая. Вечно. В следующий понедельник, узнав от Майкла, что на утро Флёр с Китом приезжают домой, Сомс сказал: "Я давно хотел познакомиться с этой частью света. Нынче к вечеру поеду туда на автомобиле и завтра привезу их. Флёр, ничего не говорите. Я извещу её.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 Что тут будет еще через полторы тысячи лет? Опять чаще вереск болота или сплошной громадный пригород? Как знать? Где-то он читал, что люди будут жить под землей, а по воскресеньям вылезать на поверхность и дышать воздухом, летая на собственных аэропланах. Что-то не верится. Англичане не смогут прожить без открытых окон и хорошего сквозняка,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 И, подъезжая к Биллинск-Херсту со скоростью 40 миль в час, он вспомнил, как старый Гредман вез его со скоростью 6 миль с вокзала Пэддингтон на Парк Лейн. Ехали в наемной карете, в ногах была постелена мокрая солома, и было это лет 60 назад, когда сам старый Гредман был 20-летним юнцом